В отличие от командного отсека, где царило относительное спокойствие, в машинном отделении кипела лихорадочная деятельность. Бред забрался в одну из соединительных труб, обливался потом и очень хотел оказаться в каком-нибудь другом месте. «Разобрался, в чем дело?» – спросил Паркеру Брета. «Кажется, да. Опять пыль засорила эти чёртовы воздухозаборники. Теперь перегревается второй. Я думал, мы его накрыли».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 чтобы найти нас. Даллас решил не упоминать пока о для инженеров. Пусть это будет для них приятной неожиданностью, когда они проснутся уже на орбите Земли. Но устной похвалы они заслужили уже сейчас. Даллас вызвал их по селектору. «Вы оба отлично поработали. Как сейчас идут дела?» «Теперь, когда вокруг нет пыли, Мурлы, Джонс. Вдруг до капитана донесся какой-то хлопок. далас на секунду нахмурился, но потом сообразил, что это Паркер просто открыл очередную банку пива, слишком близко от селектора. «Мы своё дело знаем», — гордо продолжал инженер. «Если мы что-то ремонтируем, это работает как надо». Даллас услышал бульканье, как будто Паркер нырнул в воду. Ты прав. Заверил его далас Отличная работа. Можете отдохнуть. Вы это заслужили. Да, кстати, Паркер. Что? Когда мы достигнем земли, и ты будешь вести переговоры с инженерным контролем, держи свое пиво подальше от микрофона. Булька не стихла. Удовлетворенный Даллас отключил селектор и сказал. Пора забрать наш груз и отправляться домой. Поставь нашу старушку в гараж, Ламберт. Угол, под которым настрома поднимался вверх, начал уменьшаться. Прошло несколько минут, прежде чем с приборной панели навигатора раздались негромкие регулярные сигналы. «Вот она», — доложила Ламберт своим товарищам, «как раз там, где мы рассчитывали ее найти». «Окей», — сказал Даллас, — «разверни нас в положение для стыковки". Приборы зажужжали, пока буксир менял свое положение, по отношению к гигантской конструкции из металла и пластика. Рипли дала команду компьютеру, и корабль занял позицию, необходимую для стыковки. «К стыковке готовы», – доложила она. «Начинай». Даллас внимательно следил за показаниями приборов, держа пальцы на красных кнопках. «Начинаем с Рипли приходилось следить сразу за двумя экранами. Расстояние уменьшается – 20 метров, 15, есть стыковка. далас нажал красные кнопки. Двигатели отключены, достигнута стабилизация. Задействуй гипердвигатель. Гипердвигатель задействован, доложила Рипли. Теперь Настрома начнет генерировать гиперполе достаточного размера, чтобы охватить не только сам корабль, но и огромную перегонную установку.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 Рипли нажала главный рычаг. Крошечная планета и затерявшийся на ней инопланетный звездолет исчезли, словно никогда и не существовали. Скорость Настрома достигла скорости света, затем превысила ее. Вокруг корабля и его груза появился ореол. Звезды прямо по курсу стали синими, а оставшиеся позади приобрели красноватый оттенок. Шестеро людей спешили домой. Шестеро людей и нечто, бывшее ранее Кейном. Они сидели за столом в кают-компании и пили чай, кофе и другие согревающие и стимулирующие жидкости в соответствии с личными вкусами и привычками. Их расслабленные позы отражали то спокойствие, которое воцрилось на конец в их душах. Ламберт все еще осталась в командном отсеке, заканчивая необходимые расчеты. Эш спустился в изолятор, чтобы наблюдать за Кейном. Состояние здоровья последнего было основной темой для разговоров в кают-компании. Паркер сделал глоток горячего чаю, почмокал губами и сказал со своей обычной прямолинейностью. «Лучшее из того, что мы можем сделать, это просто заморозить его до прибытия на Землю, приостановить эту чертову болезнь». «Мы не знаем...»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 Что бы ни сказал Паркер, ты, Бред, всегда с ним согласен. Бред ухмыльнулся. Правильно. Она повернулась к инженерам. Что ты об этом думаешь, Паркер? Твой помощник всегда повторяет за тобой твои слова и всегда с ними согласен. Как попугай. Паркер обернулся к технику. Действительно, ты что, попугай? Правильно. О, прекратите поясничать! Поспешил вмешаться Даллас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 Он командовал всего лишь старым буксиром, а не лайнером. И никогда не жаловался на это. Как капитан буксира, он мог проводить большую часть полета в гиперсне, избавленный от необходимости принимать решения. «Теперь уже скоро», — сказал он себе. «Скоро все они вернутся в запнутый уют их персональных гробов. Будут введены иглы, в их вены начнет поступать снотворное, и они забудутся долгим приятным сном»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 «Согласно моим расчетам, учитывая время, затраченное нами на непредвиденную остановку и...» «Говори, короче, Ламберт!» — прервал ее капитан. «Все это мы знаем. Скажи лучше, сколько мы будем лететь до земли?» Ламберт налила себе кофе, уселась в кресло и печально произнесла. 10 месяцев!» «О, Господи!» — Рипли смотрела на дно своей чашки. Конечно, 10 месяцев, проведенных в гиперсне или один, разница небольшая, но все они привыкли мыслить в реальном масштабе времени, и сообщение Ламберт их огорчило. Сама репли рассчитывала не более чем на 6 месяцев, а не на 10.